«Умеешь ли ты прощать, быть выше всего? Не ревновать, забывать? Возможно, страх или зависть к чрезмерной гордыне взывают. Умеешь ли ты здравый смысл в гости позвать? Чей-то талантливый труд смело признать, а не критиковать. Зачем же изъяны в нем тщетно искать, себя восхваляя, свою гениальность внушая? Постой! Нужно хорошее видеть в душе — Там, где места хорошему даже и нет, в самом низу заметить лучик свет. Ты можешь спросить, зачем, к чему это все разгребать. Вот я уже как-то спокойно плохое могу забывать.